Глава 25. А через день в стольном граде в Вашингтоне подполковник Лисицын вошел в кабинет генерал-лейтенанта. В шикарном кабинете сидел седоволосый красавец-мужчина в парадной форме, сверкающий орденами и медалями, как новогодняя елка. Присаживайтесь, Алексей Владимирович, и не коситесь так. У меня через час торжественный прием должен быть при полном параде. «Вас интересует наше устремление к одному пехотному полку, я правильно понимаю?» «Так точно, товарищ генерал». «Лев Александрович, у нас по обращаться не принято». «Да, Лев Александрович». «Ну, так вам повезло, что запрос попал ко мне лично». «Прежде всего, официально заявляю, что никакого интереса для ГРУ этот полк не представляет». лисицы от этих слов погрустнел, а генерал озадаченно почесал щеку. Как-то совсем не по-генеральски. Видите ли, Алексей Владимирович, это сейчас не представляет. А пять лет назад... Вы, простите, давно в Штатах? Четыре года. Тогда должны были слышать эту историю. Понимаете, пять лет назад через расположение этого полка прокладывали одну интересную телефонную линию. Потом трассу изменили. Но тогда нам кровь и износу надо было к ней подключиться. И занимался этим майор Баштан. «Вам что-то говорит эта фамилия?» «Только слышал, Это же все до меня было. Перебежчик, кажется». «Точно неизвестно. Баштан пропал при невыясненных обстоятельствах. С тех пор с семьей не связывался, о нем вообще ничего не известно. Может, и перебежчик, только кому он нахрен нужен? Информации хоть сколько-нибудь важной не владел. Фактически, то дело было у него первым серьезным. — Ну, вербовал он агентуру, неплохо, надо признать. Был у него талант к этому делу, но после ухода, если это был уход, подчеркиваю, генерал многозначительно хлопнул по столу ладонью. — Навредить нам по-крупному не мог при всем желании. Кстати, не навредил, а во всяком случае мы ущерба не почувствовали. Ну что, помог я вам? Генерал встал, давая понять, что разговор окончен. — Надеюсь, Лисицын тоже встал. Могу я ознакомиться с материалами по баштану? Я дам такое указание. Вам предоставят его личное дело. Только, сами понимаете, читать в нашей зоне безопасности. Уже вечером Лисицын сидел в стеклянной комнате, находящейся внутри другой, без окон, без обоев, лишь гладко оштукатуренной. Стеклянная комната стояла на тонких опорах. Все было сделано так, чтобы ни одно сказанное здесь слово никогда не просочилось наружу здания. Об установке здесь своей аппаратуры прослушивания противник не мог мечтать. В комнате лишь стол и три стула. На столе личное дело майора Баштана Н.С., оперативный псевдоним «Казак». Итак, родился в Трусковце, окончил школу, поступил на разведфак Киевского общевойскового училища. Однако поступить туда не суворовцу. Редчайший случай, да еще и в английскую группу. Умен капитан, не иначе отличник. Так и есть. Окончил училище с отличием, служил в Забайкалье в спецназе. Направлен в ВДА. Окончил с тем же отличием. И сразу в Вашингтон. ВДА. Военно-дипломатическая академия. Вот это карьера. Ничего не скажешь. И главное, нигде Блад не просматривается. Хотя, может быть, жена? Пожалуй, возможно. Москвичка. Окончила МГИМО. Да, туда простые лягушки редко попадали. Можно сказать, их там и не бывало. На фотографии Ольга Яковлевна выглядит... Даже на фото не красавица. Мог влиятельный папа подсобить красавцу-зятю. Запросто. Тогда понятно, почему после ухода от Баштана в семье никаких вестей. Здесь такая супруга лишь обузы будет. Но это все не факты. Это все версии, основанные на домыслах. Читаем дальше и думаем. «Так, служебные результаты. За год две перспективные вербовки и три кандидата. Интересные кандидаты, судя по оценкам руководства. Орёл прямо-таки. Могли быть подставы? Теоретически да. Но генерал сказал, что не было проблем после ухода... Нет, исчезновения майора. Пока исчезновение. Не спешим марать офицера. Стало быть, ущерба не было. То есть агентуру проверили и убедились, что не подстава. Дальше... Полком в Миннесоте начал заниматься за полгода до исчезновения. И здесь его застопорило полное отсутствие результатов, хотя в деле полно отметок о командировках в те края. Почему отсутствие результатов? А вот он, приказ, замечание за пассивную работу. Это как, талантливый агентурист в столице оказался бездарем в Миннесоте? С чего бы это? Или уже тогда начал готовить шакала, и свои контакты в полку скрыл от начальства. Опять домыслы. Все, личное дело изучено, и ничего не понятно. Когда Лисицын возвращался в Нью-Йорк, в голове постоянно крутилась мысль «что-то упущено». Так бывает, когда кажется, что разгадка рядом, только руку протяни. Знать бы еще, в какую сторону ее тянуть. «Гордон, есть желание вместе пообедать?» «Тогда там же, через час». Договорились. Совершенно секретно Нью-Йорк Макару. В отношении Хана. Докладываю о ходе вербовочной разработки Хана. На состоявшейся сегодня встрече перед Ханом была поставлена задача получить и сообщить информацию ФБР по исчезновению в 1986 году сотрудника аппарата нашего военного аташе майора Баштана НС, далее Казак. Данное поручение было мотивировано возможной связью казака с преступной группой шакала. Также ему было поручено представить фото и видеоматериалы наружного наблюдения, возможно, сделанные в ходе отработки контакта саргаса с шакалом. Хан заверил, что приложит все силы для выполнения поручений. Вопрос материальной заинтересованности Хана в выполнении поручений не поднимался. Вместе с тем, в целях интенсификации разработки прошу выделить лимит на его угощение в рамках статьи 9 сметы расходов. Матвей. Закончив писать справку, Лисицын устало откинулся на спинку стула. Среди массы серьезных, крайне ответственных дел эта нелепая разработка стала занимать все большее место. И дело не в вербовке хана. В ее реальность он не верил изначально. Не тот случай. Но есть же и оперативное искусство. Художник, поэт, музыкант — все они могут создать шедевр, который никогда не увлечет публику. Лишь такие же маэстро смогут оценить неожиданную манеру письма, вроде бы не к месту прозвучавший, но такой точный аккорд или непривычный, никогда и никем ранее не использовавшийся стихотворный размер. За эти произведения никто не заплатит. Но разве меньше, значит, скупое «старик, ну ты дал?» Просто слов нет если это сказал твой коллега, признанный мастер. Работа с «Одиссеем» вырисовывалась именно в такой шедевр. Это было видно по завистливым взглядам сослуживцев, когда на совещаниях руководство штрихом, словно о назойливой мухе, упоминало о деле саргаса. Говорило вскользь, но даже в язвительных словах начальства чувствовалась профессиональная ревность». Сейчас ему позволялось такое, за что еще полгода назад вышибли бы из страны и законопатили в секретариат до скончания времен. А времена, похоже, и впрямь заканчиваются. Что будет со страной, не понимает никто. Потому и крутит Лисицын комбинации, каких отродясь не бывало в истории разведки. Сейчас все может быть. Страна может развалиться, разведку могут разогнать, как пережиток старого мира. Но в памяти художника останется, что был в его жизни шедевр весомый, грубый, зримый, которым можно и должно гордиться. Только ведь шедевр обязан быть безупречным, а то судит что-то внутри то, что никто не может объяснить, то, что называется оперским чутьем. Опыт подсказывает, что в такие моменты надо пахать много и тяжело. И Начнем с личных дел коллег. Ведь нашлась же такая сука, которая слила маршрут Юлы и вновь зона безопасности такая же стеклянная комната в таком же глухом помещении только уже в нью йорке на столе стопка личных дел все с грифом совершенно секретно личные дела сотрудников резидентуры задействованных в операции юла от шоферов до зама резидента генерал майора между прочим фотографии анкеты воспоминания с каждым из них было что то общее и не только по службе вот этот шофер Не дожидаясь скорой, отвез дочку в больницу. Прозевали аппендицит. еще немного, и начался бы перитонит. Что он тогда вытворял на дороге? Но успел. все обошлось. В операции Юла отвечал за подмену агента. увел наблюдение ФБР так, что те и не трёхнулись. Этот просто приятель. Жены подружились. Вместе сколько раз мотались на пикники до да рыбалки. К той ночи подготовил место, где допрашивали информатора. Сам принимал участие в допросе. Да что там, задействованы были только свои, те, кому доверял, безусловно. И кто-то из них все же предал. Или продал. Кто? Смотрим. Родился, поступил, окончил, вновь поступил, вновь окончил, направлен, отозван, вновь направлен. Характеристики, представления, поощрения, взыскания, куда без них. Один, второй, пятый. Перелистывать дела можно до бесконечности. Еще раз, по второму кругу. Еще. Стоп, Мишка Гудзевич, весельчак, заводила и душа компании, почти напарник, во всяком случае, страховал по многим делам. Звезд с неба не хватает, но и взысканий не имеет. Хороший такой, крепкий середнячок, надежный и безотказный. Место рождения город Трусковец Львовской области, украинской ССР. Год рождения, да, не погодки с баштаном. Друзья детства, родственники. Срочная телеграмма улетела в центр немедленно. Только будет ли на нее ответ? Как поведут себя чекисты во Львове, откуда постоянно показывают шествия националистов, погромы православных церквей? Отработают запрос? Ой, что-то не верится в эту сказку. А если подозрение подтвердится, что делать? Судить? По каким законам? Местным? Да, ФБР заплатит любые деньги, чтобы получить его для обстоятельного допроса. Впрочем, об этом пусть голова болит у начальства, а нам шакала ловить надо. И на оперативный эксперимент у нас право есть. Легкий такой, почти нежный, можно сказать, изящный. Гудзевич Его вызвали на очередное скучное и бестолковое совещание. После набивших оскомину мантр руководства о необходимости активной работы в сложной для страны ситуации, о повышении бдительности и сплочения рядов перед лицом грозного противника, который, как известно, не дремлет, были заслушаны отчеты о результатах. Эти отчеты повод для ставших уже дежурными шуток. Надо так себя преподнести, чтобы все вокруг поняли, какой ты молодец, но никто не понял, чем ты, собственно, занимаешься. Конспирация — наше все. А как же? Одним из последних подняли Лёшку Лисицына, который затянул привычную дятину о полученной суперважной информации, вербовке суперосведомленных агентов и т.д. и т.п. Тоска одно слово. Стоп, а это он о чем? В ближайшее время ожидается создание вербовочной ситуации по одному из перспективных объектов. Буквально на днях удалось получить информацию, которая позволит разоблачить главаря банды киллеров по кличке Шакал, которым оказался один из бывших сотрудников военного атташата, совершивший преступление, измену родине в форме отказа возвратиться из-за границы. В ближайшее время эта информация будет передана кандидату на вербовку, которая ее успешно реализует, получит награду, после чего сама вербовка фактически будет закреплена. Сказано все тем же тоскливым голосом, каким докладывают все на этом чертовом совещании. Только у Михаила от этих слов голова закружилась. Господи, не дай побледнеть. Эти же кацапы, что сидят вокруг, заметят, сложат два и два. Достаточно сравнить анкеты. Спокойно, Михась, спокойно. Сейчас у них на тебя ничего нет, иначе ты уже летел бы в Москву. И не будет, если Микола не попадет ФБР-овцам. А вот если попадет, тогда да, тогда хана. И дернуло его нелёгко заработать. Лучше бы он на то же ФБР работал. Правда, нужен он тому ФБР, как рыбизонтик. Что он, сотрудников сдаст? Так служба К им дал лампочки, эти ребята и не прячутся особенно. А серьезных агентов он не знает. Только своих. Шушеру, если честно. Ладно, что сделано, то сделано. Сейчас надо зачистить концы, успокоиться. Досидеть до конца этого грёбаного совещания, прийти в кабинет и подумать. О, вот уже и конец. Встать, выйти, только не суетиться. Твою мать, ноги как ватные. Лишь бы никто не заметил. — Миша, что вечером делаешь? Давай по пиву. — Чёрт бы тебя побрал, Лисицын. Вот только с тобой сейчас пиво пить. — Извини, Леха, сегодня допоздна занят. Давай завтра. — Тоже вариант. Я тогда с Ольгой договорюсь, чтобы завтра трезвым не ждала. «Давай, давай, договаривайся, чтобы она тебя вообще не ждала, скотина. Удавил бы, но не сейчас, попозже. Сейчас надо выкрутиться, а уж потом...» Гудзевич пришел в кабинет. Небольшой, но уютный, в котором всегда так хорошо думалось. Так, накопились дела по должности прикрытия. Да и плевать. Не отвлекаться от главного. Остальное — мелочи. Итак, друг-одноклассник Микола, с которым 10 лет за одной партой просидели... И нахрена ты мне встретился здесь, в Нью-Йорке? Небось, специально отслеживал, не появится ли кто из знакомых. Дождался на мою голову. Посидели, выпили, договорились. Собственно, и дел-то было всего два. Передал ему схему выявления наружки. А что, отличная схема. Никакой гений не спрячется. Да, и тех ментов сдал. Гостиницу, номера, фотографии... Нормально так получилось. Передал приятелю тонкий конверт, взамен получил толстый, с деньгами. Все же не надо было с тобой связываться. Впрочем, теперь не жалеть надо, а ошибки исправлять. Есть телефон для связи, значит, звоним. Только домой заскочить. Отправляться на эту встречу без оружия — глупость несусветная. «Хеллоу, мистер Смит? Это Майк. Могли бы мы встретиться?» «Нет, вопрос срочный. Я буду ждать через два часа там же, где в прошлый раз». Через четыре часа? Хорошо, договорились. До встречи. Так, теперь только не подцепить штатовскую наружку. Время в запасе есть. Проверимся обстоятельно. Зря, что ли, учились? Убедившись в отсутствии слежки, Гудзевич вышел из посольской машины и спустился в подземку. Все было просто. По липовым правам взять машину в прокате и выехать в Бронкс. Парк пелхэм бэй Удобное место, где два джентльмена могут побеседовать вдали от посторонних глаз. Но поскольку джентльмены не только имеют оружие, но и не прочим воспользоваться, навстречу надо приехать заранее, чтобы не нарваться на неприятный сюрприз. И подыскать уютное местечко, где будет удобно устроить сюрприз самому. Гудзевич приехал за час до назначенного срока. Здесь он бывал не в первый раз, но сейчас впервые оценивал парк с точки зрения убийцы. Вот тут они встретятся. Он расскажет об угрозе, назовет адрес, по которому скрывается Одиссей, предупредит об осторожности. Во время разговора свернёт, да, пожалуй, именно на эту аллею. Вокруг кустарник, все прикрыто. А звук выстрела? Дудки. Наш пистолет другой системы. Стреляет не порохом, тихо. А следствие потом будет долго искать позицию снайпера, который уконтрапупил бедолагу из карабина с расстояния не менее полкилометра. Вот такая хитрая техника. Учитесь, господа американцы. Потом вот в этих самых кустах спрятать тело, и все шито-крыто. Предположить, что на экспертизу полиции когда-нибудь попадет хитрый пистолет советской разведки, которого официально не существует, смешно однако. «Здравствуй, друже! Давно не бачился. Не дзвонишь? Зовсим забув старого друга!» Именно из тех кустов, в которые он хотел спрятать труп, и вышел баштан. Джинсы, ковбойка, легкая синяя куртка, левая поло куртки характерно топорщица. — Ты тоже не звонишь. Наверное, я тебе не слишком нужен. — Не хочу у турбоватый даремно. — Ты раненько пришел, Не так поспешав. — Примерно так. А ты, я смотрю, приготовился к встрече. Не стыдно идти к старому другу с пистолетом? — Можно и повыпендриваться. Нашего пистолета он не увидит. Не те размеры, чай не ПМ. «Я просто обережный, а ты, я дивлюся, вид к ведридной мовы?» «Гораст, поговорим по-москальски». «Что стряслось? В чем срочность?» «Ты крупно прокололся. Наши узнали, кто такой шакал. Завтра эта информация будет в ФБР. Плевать, у них нет доказательств. Если ФБР возьмёт Саргаса, доказательства будет железное «Кого? Армянина, который заказал московских ментов». — Убрать его ты не решишься, заказчиков не убивают, а оставшийся в живых москаль сдаст его с потрохами. Я привёз адрес, по которому он живет. Тебе интересно? — В общем-то, я знаю, но на всякий случай хотелось бы сравнить информацию. — Держи. Гудзевич аккуратно двумя пальцами отвернул полу пиджака, продемонстрировав отсутствие оружия. Затем также двумя пальцами достал из внутреннего кармана сложенный листок. «Так и есть, он живет у этой журналисточки. Ну, это ненадолго. В любом случае, спасибо. Записку верни», — разведчик протянул руку. «И береги себя. Не волнуйся», — ответил Баштан, возвращая записку. «До побачення». Гудевич положил записку в тот же карман и тут же выхватил пистолет. К сожалению, подготовка бывшего спецназовца оказалась выше. Прозвучал выстрел, потом второй — контрольный. Шакал не стал тратить время, чтобы прятать труп, а, сделав шаг к кустам, растворился в ночном парке. Редкие прохожие не бросились на выстрел, а, как и положено разумным и законопослушным гражданам, направились искать ближайшего полицейского. Потому никто не видел, как к убитому подошел Лисицын, вынул из его руки оружие, достал записку с адресом Одиссея. Затем бритвой надпорол подкладку пиджака покойника и извлек небольшой тонкий диск. Вмешиваться в разборки преступников? Нафиг. Что бы сделали американцы с дипломатом Гудзевичем, который еще и разведчик, и уголовник? Получить очередной ушат грязи на советскую разведку? Нет уж, господа американцы, разбирайтесь со своими убийцами сами. А наши дипломаты должны оставаться чистыми и неподкупными, какими бы сволочами они ни были.